Глава 20. Перлайн. Наши дни. Ранний рассвет посеребрил деревьям, придав телу Конора Раджа пепельный оттенок. Перлайн против воли представила маленькое тело Изабель Харт в таком же месте, брошенное на растерзание рыскающим поле сухищником, представила, как по ее глазам ползают муравьи. Если бы она знала, как выглядят пропавшие дети то представляла бы и их, безжизненными и окровавленными, как труп перед ней. Вторая группа криминалистов разворачивала лагерь. Вокруг тела установили лампы, собрали фотооборудование. Свет разгонял тени, люди приглушенно переговаривались. Художник начал рисовать, другие приступили к записи первичного осмотра. Перллайн смотрела сквозь пелену страха, не в силах отвлечься от стеснения в груди. Как им искать детей? Они даже не знают, кто эти дети. Обнаружение детского тапочка казалось крошечной удачей, поскольку означало, что девочка была в этой точке леса, но это все равно не помогало идентифицировать пропавшую девочку или понять, куда она подевалась. Господь всемогущий. Перлайн чувствовала, что ее шатает. Сердце колотилось беспорядочно и неистово, грудь сдавливала. Перлайн отвернулась от тела и пошла прочь. Надеясь, что ее не видно. Она тяжело села на землю позади дуба и опустила голову между коленей. Ей просто нужна минута. Одна минута. Это все. И потом она снова сможет сосредоточиться. Шорох листьев заставил ее поднять голову. Рядом сел на корточке Дипс. Он помедлил, потом накрыл ее руку гладкой ладонью. Перлайн втянула воздух, сморгнула слезы и уставилась на свои туфли ее мучили неловкость и стыд. "Я в порядке. Мне просто нужна минутка. Посмотри на меня", сказал Дипс. Она покачала головой. "Пожалуйста". Перлайн подняла глаза. "Ты справишься, Перл. Ты лучше всех подходишь для этой работы. Ты быстрая, умная и раздражающе хороша. Не сомневайся в себе ни секунды. Ты меня слышишь?" Она сглотнула, открыла был рот, чтобы возразить, но он сказал: Никаких, если, или «но». Ты чертова машина. Если бы у меня пропал ребёнок, я не обратился бы ни к кому другому. Она заставила себя посмотреть ему в глаза. Дип встал и протянул руку. Перлайн приняла ее, и он поднял ее и коротко обнял, прошептав на ухо: "Мы справимся". Она отстранилась и натянуто улыбнулась. "Спасибо". Дипский и вернулся на место преступления. Глядя ему в спину, Перлайн глубоко вздохнула и, выдохнув, пошла следом за ним к телу, мысленно повторяя его слова. Она надеялась, что Дипс прав. И если он в нее верит, она тоже должна. И все таки под ложечкой сосала, а в голове аварийной сигнализация мигала отцовская злоба. "Соберись, делай свою работу. Будь машиной, которой ты знаешь, ты можешь быть". Фотограф направил вспышку на деревья. Тёрлайн встретилась глазами с Дипсом, и к ее облегчению ее следовательский ум снова включился. "Думаешь, Гибсон убил Раджа и сбежал с детьми?" "Не знаю. Это кажется слишком простым. Возможно, никто не упоминал, чтобы у Раджа или Гибсона было оружие, способное на подобные повреждения". Она показала на раскроенный лоб Раджа. "Это сделали не кулаками или ногами?" С другой стороны, у одного из них мог быть припрятан нож. Но что за лезвие способно нанести такую рану? И зачем Гибсону убивать приятеля? Сделка пошла не так. Спор насчет детей. Может, Ратч хотел их отпустить, а Гибсон нет? Дипс почесал челюсть, будучи в таком же недоумении, как она. Перлайн подошла к Лиси Хичкок, второму старшему криминалисту. Она пожала руку Лис и кивнула на тело. Господи, ну и месиво. Что могло сотворить такое с его черепом? Лис встала на колени и наклонилась поближе к голове Раджа. После долгого разглядывания раны она подняла глаза на Перлайн и пожала плечами. Сложно сказать на данном этапе. Слишком много крови, но рискну предположить, что это какое-то острое лезвие, точно ничего тупого. Вам придется подождать вскрытия. Перлайн почесала шею, ладонь намокла от пота. Она посмотрела на Дипса. Куда Гибсон забрал бы детей? Где спрятал бы тела? Что мы знаем о местах, где он бывает? Есть у него родственники в округе. Собственность, транспортное средство на его имя. Это легко выяснить, учитывая, что его уже арестовывали. Хорошо, а задача команду? Гибсон наша задача номер 1. кивнул и покинул место преступления. Длинные ноги быстро несли его, и вскоре он скрылся за деревьями. Полицейские продолжали искать, но пока ничего не нашли. Скоро лес полностью обыщут, и она наверняка узнает, что дети его покинули. Сами или силой, мертвые или живые это сказать невозможно. Пока что других следов крови не нашли, но темнота мешает поискам. С наступлением рассвета, по крайней мере, будет легче увидеть пятна или мазки крови и следы, хотя на такой сухой земле отследить их будет сложнее. У нее зазвонил телефон. Отлайн. В полицию обратился Джон Вудс, Гремстоун, Чэри Треклоуз, дом 6. Говорит, пропали его дети, Хана и Грегори. На секунду Перелайн лишилась дара речи. Она быстро завершила звонок, потом позвонила детективу Филдинг и велела им с детективом Хиллом отправляться прямиком в дом 6 на Чэри Треклоуз и опросить мистера Вудса. Когда могла, она уступала подобные допросы коллегам которым доверяла больше всего. А Филдинг с Хиллом одни из лучших ее детективов. К тому же, Филдинг и Хилл специалисты по работе с пострадавшими семьями, так что она не могла бы выбрать лучшее. Прежде чем завершить звонок, понимая, что ее слова могут прозвучать высокомерно по отношению к опытному сотруднику, но не в силах удержаться, Перлайн попросила Филдинг не упоминать, что дети убежали в лес. Не надо пока родителям знать такие подробности. Это только сильнее их напугает.